Марина Серова. На всю катушку. Глава 1. Тётушкин продуктовый кризис, хакер и вор. С некоторых пор попытки тётушки Милы застучаться до моего сознания, запрограммированного на отражение её каждодневной речи, а не женскости моего хлопотного времен слабодигарда и частного детектива, стали иметь успех. Не знаю, сыграла ли тут свою роль накопившаяся за многие месяцы психологическая усталость Или же в самом деле я преодолела некую критическую возрастную точку, после которой хочется заняться чем-то более спокойным. Хотя по здравому рассуждению следует признать, что в 28 лет не возраст для женщины моего типа. Из-за жития умиротворенной семейной жизнью я еще всегда успею. Мое последнее дело подвело определенную черту в моей активной деятельности. Уж больно насыщенным психологическим. а вернее будет сказать, в психопатологическом плане оно оказалось. Посудите сами. Расследовать рядовой случай о преследовании неизвестными богатого молодого банкира и его семье, сопряженном к тому же с чередой убийств сотрудников банка, дело вполне обычное и ничем не примечательное на фоне нынешней действительности. И вдруг такое? Сестра банкира оказывается безнадежной наркоманкой, Жена его патологически ненавидит своего красивого, богатого, процветающего мужа. Более того, я застаю её в совершенно невменяемом виде, стреляющей в его портрет. Потом сестру убивают, банкира похищает подручная возмутительно пьянова поясничившего священника, который оказался не только абсолютно трезвым, но и не священником вовсе, а профессиональным киллером, бывшим бойцом элитной группы спецназа Альфа, к тому же, явно ненормальным психически человеком. В дурдом да и только. Особенно, если учесть, что тёща этого банкира была близкой подругой моей тётушки, то и вовсе никакого просвета. А отец моего клиента-банкира, один из самых обаятельных мужчин, каких я когда-либо знала, оказался маньяком, страдающим параноидальной склонностью к инцесту. и проповедующим мессианский бред. К тому же выяснилось, что именно он, на пару с уже упомянутым мнимым служителем православной церкви, и убивал всех этих несчастных сотрудников сына. А на десерт отправил на тот свет родную дочь и собрался проделать ту же нехитрую операцию со своим сыном, его женой, а также вашей покорной слугой. Тут было в упору и самой тронуться умом. Представьте себе, Что вас собираются засунуть в бетономешалку, а потом залить фундамент? Тогда вы поймёте, что я испытала. Этот человек в одночасье, да что там, в одночасье в несколько минут превратился из нежного любовника в палача. Я не знаю. Может, кому и приятно, что его увековечивают в бетоне. По мне, формулировочка весьма двусмысленная. Да и испытать на себе всё это в буквальном смысле никому не пожелаю. К тому же, не числю я за собой таких заслуг, чтобы оказывать мне подобную честь. Короче, отправила я этих милых и закона послушных граждан туда, где им и следовало находиться, то бишь к праотцам. Нельзя сказать, что мне это далось легко. Если откровенно, ни об одном своём деле я не вспоминаю с более тяжёлым сердцем, как об этом последнем. Я просматривала новое поступление в мою коллекцию видео от тётушка возилась на кухне, раздражённо гремя посудой и вслух ругая президента и правительство. Нельзя сказать, что наступивший глубокий экономический и политический кризис внёс серьёзные коррективы в достаточно ровный и коммуникабельный характер моей тётушки, но факт на лицо. Она стала куда больше рассуждать вслух, а это у неё первый признак недовольства. Этош надо, говорила она. масла вдвое, сыр втрое. Вечина и вовсе непонятно, зачем на прилавках лежит. Для смеху, что ли? Это какие цены, что хоть стой, хоть падай. Хорошо ещё, что диноминацию успели провести. Иронично позвалася с дивана. Это ещё почему? Подозретельно вопросила тётушка Мила. Элементарно до слёз, Вотсон. Представьте себе, что цены утроились прежним количеством нулей. Сначала считаешь, значит, нули, а потом прикидываешь в свою покупательную способность. С такой покупательной способностью любой Шерлок Холмс протянул бы нижние конечности. Уж не говоря о мисс Марпу, в ней и так жизнь еле-еле теплится. Уже более миролюбиво откликнулась она. Вот на этот случай и существую я. Я вздохнула и подумала. что, пожалуй, тетушка права. Я выполняю функции, от которых загнется большая часть мужчин. А сюда попадут и Холмс, и Эльдерик Уин, и, возможно, даже слобный Майк Хаммер. А тебе никогда не приходило в голову, вкратчиво начала тетушка Мила, что ты существуешь так же на случай, если какому-нибудь красивому, умному, богатому мужчине, который нравится тебе, понятно? придёт в голову предложить тебе руку и сердце. И ТД, и ТП. Ну вот. Любимая песенка Тётушка Мила. Только в последнее время она что-то повторяется с завидной методичностью. Из всего этого я давно успела усвоить, что мне уже 28 лет. И что это более чем подходящий возраст для замужества. И ещё то что вокруг меня постоянно много приличных, состоятельных, молодых мужчин. И что некоторые из них хотели бы видеть меня рядом с собой. «Так!» Та – протянула вдруг она. И по зловещей, понизившемуся голосу я немедленно поняла, что случилось нечто непредвиденное и страшное. Ну, так и есть. Кончилось масло, мясо и еще что-то из овощей и фруктов. Я из бормотания тетушки не разобрала. причём как-то всё сразу. Лично я отнеслась к этому факту с глубочайшим равнодушием. Но моя дражайшая родственница восприняла это как личное оскорбление. "Дожили", провозгласила она с явными интонациями олимпиады Кирилловны, про коммунистически настроенной почтенной дамы этожом ниже. Даже масла и того нет, а только позавчера отнесла в магазин три сотни. И где они? Вот уж проблему нашли, сказала я. Ну, возьмите в шкафу еще три сотни. Было бы что относить, а все остальное не имеет значения. Знаешь что, Женечка, сходи-ка лучше ты, а то уже без малого неделю на диване валяешься, ну и жизнь. То мечешься как безумно от одного криминала к другому, на чей не спишь, а то возлежишь-ка китайский мандарин на подушках и даже почесаться почитаешь за труд. Кстати, о мандаринах, их тоже надо купить. Вы имеете в виду, тётушка Мила, что я веду паразитический образ жизни? Боже упаси, Женечка. Ужасно вас, тётушка. Ты что, восприняла это как упрёк? Я ничего такого. Я прекрасное это понимаю, улыбнулась я. Но в самом деле не мешало бы проветриться. Я встала с дивана и разгоняя мгновенную пелену в глазах Оtresковое изменение положения из горизонтального в вертикальное потянулось. Так, что там нужно купить? Погода, надо признать, была великолепная. Первые дни сентября распространили в прозрачном неподвижном воздухе пенящую свежесть и умеренёрённость, присущие исключительно ранней осени, что так бодрит и оздоравляет угнетённую нервную систему. И в селе отдуша спасительное чувство, какое-то светлое и оживляющее грусти. Не душные, расслабляющие дни догорающего лета, не промозглая мутностеклянная сырость настоящей осени, а именно моё любимое переходное время года, что в народе зовётся бабьим летом. То время, на которое приходится мой день рождения. Хоть он, как поётся в некогда популярной песне, и грустный праздник, Тётушка порекомендовала посетить мне недавно открывшийся супермаркет возле нашего дома. Самый крупный из сети торговых точек под общим названием Демидов Продукт. Принадлежал этот магазин выплывшему на волне кризиса и, соответственно, резкого сокращения импорта продовольствия Сергею Викторовичу Демидову. Ещё год-два назад бывший фермер средней руки Этот бизнесмен сельскохозяйственного фронта ныне за глаза именовался аграрным королем и процветал. Когда я увидела цены в этом супермаркете, я поняла, что основания для процветания у Сергея Викторовича действительно имеются, потому что они были на 10-15% ниже, чем в других магазинах того же профиля. А товар, насколько я могла судить, даже превосходил по качеству аналогичный ассортимент в прочих торговых точках. Одновременно со мной в магазин зашли два молодых человека. Первый был импозантный высокий шатен лет 25, второй, а во втором я признала своего старинного приятеля Гонсу. С ним я свели знакомство на компьютерной выставке в Москве, где тот глазел на образцы новейших японских и американских технологий. Будучи завзятым компьютерным маньяком, он бесконечно лазил по интернету. А также то и дело забирался в защищённые кодами доступа базы данных различных классных структур и вводил туда чрезвычайно неприятный вирус. Подписывал он эти милые художества своим компьютерным псевдонимом Доктор Кликнет, который уже изрядно намазолил глаза. другим моим знакомам из числа работающих в администрации губернатора, в облдуме и силовых структурах. За это компьютерное хулиганство, расхожее именуемое хакерством, Гонзи мог сильно нагореть, но он был хакером настолько высокого класса, что до сих пор ему всё благополучно сходило в срок. В свободное от барахтанья виртуальной реальности время он учился на предпоследнем курсе физфака университета, причём Если мне не изменяет память, уже второй год и помогал по хозяйству своей бабушке-пенсионерке, завзятой любительнице домашнего выращивания разнообразных растений, начиная от помидорной рассады и заканчивая финиковой пальмой в кадки. Все эти старческие причуды максимально осложняли гонзе существование, потому что буквально весь дом его зеленел листвой, переливался плодами всех цветов радуги и шершался шипами. И даже возле его компьютера торчал какой-то мерзкий отросток, который его милая бабушка благоговейно именовала каким-то совершенно непроизносимым латинским словом. А, привет, Евгения Максимовна, произнёс он. Давно я тебя не видел. Бандитов поколачиваешь? Меня всегда забавляло, как он обращался ко мне. В случае, если он называл меня Евгения Максимовны, он смягчал официальность обращением на ты. А вот если именовал меня Женей, то словно извиняясь за подобное понебратство, всякий раз почтительно выкал. Бесполезно, ответила я. Всех не переколотишь. А что это ты? Не как собрался за продуктами? Разве тебе не хватает того, что выращивает твоя бабушка? Бабушка культивирует исключительно вегетарианскую кухню, а это крайне пагубно воздействует на организм. ответил за онемевшего от досады Гонца его спутник. "Вспомните, что случилось с львом толстым?" Я посмотрела на его иронично искривившееся выразительный рот, откровенно насмешливые хидные глаза и строго спросила: "А что такое случилось с львом толстым?" "Как, вы не знаете?" нагло спросил он. "Он умер". Гонза не выдержал и расхохотался. Да в самом деле, надо было слышать, каким непередаваемым тоном это было сказано. Я внимательно посмотрела на валяющего дурака молодого человека, а потом перевела взгляд на полки с товаром. В данный момент они интересовали меня больше его. Спустя четверть часа мы втроём вышли из магазина. Я несла увесистую сумку с продуктами, Гонза волок совершенно неправдоподобных размеров баул, и ещё до отказа набитую холщовую сумку. Такое впечатление, что он закупил впрок на всю зиму. Один из на тот биографий Льва Николаевича Толстого шёл налегке, при этом совершенно откровенным образом издеваясь над изнемогающим потяжестью продуктов приятелем. Налегке да не тут-то было. У совсем ещё недавно стройного, как тополь молодого человека появилось несколько отвисшее брюшко, гипертрофированной толщины рукава в легкой куртке, а также неподвижно зафиксированные сутулиные плечи, явно скрывали наличие инородных предметов. Главное со стороны это выглядело столь естественно, что не будь я, простите за нескромность, Жене Охотниковой, почти что выпускница элитного специнститута, готовившего кадры для внешней разведки, И не пройдя я сбора в группе Сима, где помимо прочего учили видеть сущность предметов через самые незаметные признаки, не заметила бы я ничего, как не заметили продавцы, Гонза и даже всевидящая видеокамера, установленная возле полок именно на случай такого антиобщественного поведения потенциальных покупателей. Сработано профессионально, высший класс. А ведь, судя по косвенным признакам, не бросившемся мне в глаза не то, чтобы с первого, а хотя бы с пятого взгляда, прыткий молодой человек успел возмутительно расхитить чуть ли не половину огромного супермаркета. Ну и друзья, у тебя Андрей, индифферентно выговорила я. Андрей, а это, как вы понимаете, было имя Гонзы, посмотрел на меня, откровенно не понимающий, произнёс. А что такое? Молодой человек, как ваше имя? Обернулась я к удачливому расхдителю Демидовской собственности. Константин, ответил тот. Очень приятно. Так вот, Константин, судя по всему, в своей жизни вы занимались не только изучением биографии Льва Николаевича Толстого. Константин попытался было соструить такое же непонимающее лицо, как у Гонзага. Но по плутовским глазам его я определила, что не тут-то было, и все он превосходно понимает. Да ладно вам скромничать, лучше бы проявили эту скромность в магазине. А я и так был предельно скромен, ответил Костя, вынимая из кармана огромный пакет и начиная перекладывать в него из-под одежды экспроприированную пищевую продукцию. Чего тут только не было. В основном, конечно, мясные изделия. а также сыр, алкогольные напитки, немного фруктов, молочные продукты и даже фирменные солёные помидоры Демидовские в красивой баночке, приготовленные по особой рецептуре. В результате же, когда всё это добро переместилось в пакет, он распух до размеров гонзиного баула и уж заведомо превосходил по объёму мою сумку. Чудеса да и только. Гонза, как и следовало, ждать не удивился. Вероятно, для него эти костины штучки были не в новинку. «Кризис, знаете ли», – произнес Константин, поймав мой неодобрительный взгляд, в глубине которого таилось восхищение. «Да и надо же в кои-то веки дать выход врожденной клептомании. Пусть послужат на пользу первичные ячейки общества, в которые входят я, моя персона и я сам. Нельзя сказать, что цинизм, с которым были произнесены эти слова, не понравились мне ни на йоту». Впрочем, я не думаю, что Демидов сильно обеднеет от нанесённого его супермаркету убытка. А вот я бы так, наверное, не смогла.